Глава восьмая. Ксюша. Щедрые мужчины в двадцать первом веке далеко не миф. Они существуют. Правда, их очень мало. Возможно, некоторые женщины никогда их и не встретят за всю свою жизнь. Но мне везет. Евсеев жмотом никогда не был. Одни его подарки любовницам стоят целое состояние. Поэтому и на меня тратится в надежде получить себе в управление целый холдинг. А я пользуюсь, пока могу. Что-то мне подсказывает, что через пару месяцев после окончания нашей счастливой семейной жизни мне придется искать новую работу. Вряд ли, Мирослав, тренируюсь даже мысленно называть его по имени, чтобы перед родней выглядеть убедительнее. Согласится долго меня терпеть. Так что вы хотите, Ксения? Спрашивает, тяжело вздыхая, а я даже теряюсь от его безысходной щедрости. Что можно попросить? Оставить меня в покое? Вряд ли получится. Бессрочный контракт в его компании? Это плохо отразится на эффективности работы. Такого не то, что Евсеев не потерпит. Я не смогу позволить. Мы так и сидим в машине, обсуждая цену, за которую я продамся, и буду играть роль счастливой жены. Перспектива мне не нравится. Я все еще хочу послать Мирослава Станиславовича и громко хлопнуть дверцей, чтобы босс закипел от злости. Но вместо этого продолжаю изучать уставшее безнадежное лицо мужчины. Квартиру хочу свою в этом районе. Смотрю на окна съемного жилища и думаю, что была бы не прочь заиметь такую же в собственность. Расположение идеальное, соседи приличные, да и площадь в самый раз. Евсеев присвистывает, и я улыбаюсь. Да, кусаю по локоть, но он ведь сам спросил, так что пусть думает. Он молчит, что-то думает и наверняка высчитывает, выгодно ему подобное сотрудничество или нет. А во мне вдруг неожиданно просыпается совесть. «Ну что я за вымогательница такая? Нормальные же у нас взаимоотношения с Евсеевым. Чего я решила замахнуться на такие вершины? Сейчас пошлет меня со всеми моими надеждами и буду сидеть с голой задницей. Так еще и без работы. Он, конечно, тоже молодец, в свои игры меня втягивает, но меру нужно знать во всем». «Может, полностью оплаченный отпуск?» Курорт, отель, спа и прочие радости. Выдвигает встречное предложение, которое видится мне спасительным светом в конце тоннеля. Только целоваться с вами не просите. И сами губы не распускайте, когда ваша родня решит покричать «Горько!» Отвечая в привычной язвительной манере, будто снизошла до его предложения. Мирослав усмехается и заметно расслабляется, поняв, что предложение принято. Моя родня не кричит горько, Ксения. Смотрит на меня, как на дурочку. Но откуда я знаю причуды богатых? Хотя вряд ли и В старший сможет так сильно радоваться за внука. Так вы согласны? Если отпустите меня с работы завтра. Пользуйтесь, пока я добрый. Вот я и пользуюсь на полную катушку. Правда, целый день свободы мне никто не дает и в пятницу уезжаю с работы после обеда, прикрываясь необходимостью выбрать себе наряд на ужин, который точно ничем хорошим не закончится. И утром нежусь неприлично долго в постели, потому что выглядеть должна хорошо, а не опухшей от недосыпа и синяками под глазами. Собираюсь как настоящая невеста на свадьбу, хотя интуиция твердит, что там скорее будут мои похороны потому что о семействе Евсеевых я наслышана. Не имела чести познакомиться с ними лично, разве что Ярослава видела несколько раз, когда он заглядывал к Мирославу в офис и отправляла Ольге и ее семье подарки на праздники. В остальном, общение с Евсеевыми я избежала и продолжала бы избегать, если бы не один несчастный штамп в паспорте. Все же поднимаюсь и ползу в прихожую, когда слышу копошение в замке. Только этого для полного счастья не хватает. Даже халат надевать не буду. Может, так напугаю незваного гостя, который в очередной раз забывает предупредить меня о своем визите. Тру переносицу и тяжело вздыхаю, когда в квартиру заходит Артем, младший брат, который по всем физическим параметрам превосходит меня. Эта двухметровая дылда, которую я люблю всем сердцем, вваливается с двумя сумками, и я молчаливо жду объяснений. «Привет, сис. Улыбается виновато и бросает свои пожитки на пол. «Что-то мне подсказывает. Ничем хорошим такой его приезд не кончится». «Привет, Тём!» Отвечаю, но губы радостно не тяну. Сначала подробности. Потом решу, счастье это или нет. Проходи. Он кивает, снимает обувь и куртку, а я так и стою в пижаме перед младшим братом, гадая, что произошло, раз он ко мне со всеми вещами притарахтел. Хотя догадываюсь, что случилось у моего горе третьекурсника Ирфака. Артем чувствует себя здесь как дома. Моет руки, потом тащится на кухню и включает кофеварку. «Мудрый выбор для задабривания старшей и вредной сестры». Открывает холодильник и закатывает глаза, ничуть не удивляясь отсутствию вредной еды. Закрывает, прихватив молоко и сыр. «В общем, мама меня выгнала из дома», «наконец, — говорит Артем, — когда мы медленно пьем кофе. Точнее, пью только я, а он вертит кружку в руках». Ну. «Не то, чтобы прям выгнала...» Он вздыхает, трет шею и прокашливается, собираясь силами и мыслями, если в его дурной голове такие имеются. И отец снова промыл мозги, а она решила, что может промыть их мне. Снова говорила, что мне надо бросать свой хоккей, что я от него тупею, и что место в папиной адвокатской конторе пока еще свободно для меня но скоро окажется занята тем, кому она действительно нужна. «А ты что?» Спрашиваю, примерно понимая, куда все идет, и что мог ляпнуть Артем. Они с мамой и часто ссорятся на этой почве. Мне проще. Отец Темы на меня никак не давил при выборе профессии, посчитав, что стоит юристам сделать родного сына, чтобы после завещать ему небольшое бюро. Я никогда к юриспруденции и не тяготела, а Артема в какой-то момент увлек хоккей, да так сильно, что он был согласен на все, чтобы заниматься им. Вот и угодил в родительскую ловушку. Они ему форму, он им образование. Сначала молча слушал, фыркает недовольно и тащит с тарелки последний кусочек сыра. Но потом она поставила ультиматум. Либо я бросаю хоккей и иду работать к отцу, а не ищу подработки между тренировками, либо могу уходить из дома и начинать самостоятельную жизнь. И ты решил, что ее можно начать в моей квартире. Смеюсь и поднимаюсь с места. Артем смотрит на меня встревоженно. Вроде большой вымыхл, а все равно еще ребенок и боится, что выставлю его за дверь». «Я звонил, но ты не взяла трубку. Хотел предупредить и напроситься к тебе пожить на пару дней, пока буду искать работу и жилье. Вздыхает тяжело и гипнотизирует черную жижу. Остывшему кофе такое определение в самый раз. «Ты не против?» Не сдерживаюсь и все таки обнимаю Тёму. Ненавижу быть втянутой в его конфликты с мамой но выставить родного брата за дверь не могу. Он льнет ко мне, находя в моем слабом плече поддержку и тоже обнимает. А я понимаю, что вопрос жилплощадью нужно решать еще и из-за этого балбеса, который скоро окончательно помашет родителям рукой и уйдет из семьи, последовав моему, не самому лучшему, примеру. И что-то мне подсказывает что соседом я обзаведусь надолго. И лучше это делать в собственной квартире, чем в съемной, где хозяева пристально следят за моей личной жизнью и количеством гостей. Конечно, не против, тем. Целую его в макушку. Можешь не торопиться с поисками квартиры. И если так хочется ссорить деньгами, плати аренду вместе со мной. Смеюсь, и он улыбается, наконец, приходя в себя, и возвращаюсь к обычному состоянию. Спасибо, Ксю. Артем нарушает график сборов, потому что мне целый час приходится объясняться с мамой и успокаивать ее по телефону, заверяя, что с ее драгоценным сыном под присмотром старшей сестры ничего не произойдет. Так что после завтрака перехожу в экстренный режим и думаю, чем пожертвовать. Макияжем? или нарядом, ограничившись брючным костюмом, а не платьем. Обессиленно вздыхаю. Жертвовать в случае Евсеевых ничем нельзя, иначе они катком по мне проедутся, раздавив моей же безалаберностью. Турборежим спасает. Вспоминаю былые годы, когда умудрялась собраться за один час и выглядеть при этом как королева. Артем тоже не мешает. Валяется на диване в гостиной и с кем-то бесконечно чатится, периодически возмущенно вздыхая или посмеиваясь. Не замечаю, как летит время, и прихожу в себя только когда слышу звонок противным звуком разносящийся по всем комнатам. Интересно, кто это мимо консьержа проскочил? Курьер? Тем, ты заказывал что-то? Спрашиваю, и взяв телефон, распахиваю дверь, Попутно открываю приложение для бесконтактной оплаты, полагая, что мой прожорливый братец решил устроить ужин сильного и независимого мужчины с парой коробок пиццы, но вместо этого вижу того, кто точно не может прийти так рано, потому что я еще не готова, и бегаю в халате, пусть с прической и макияжем. М -м «Мирослав?» Таращусь на босса, Я ошарашенно отступаю в сторону, давая возможность пройти в квартиру. «Вы как-то рановато». «Помешал?» Спрашивает, когда закрываю за ним дверь, и все еще не понимаю, как реагировать на Евсеева в своей квартире, когда я рассекаю по ней в неглиже. Предупредили бы, что я ведь из-за полчаса до назначенного времени. Улыбаюсь виновата, будто это я вломилась к нему домой. «Проходите, я сейчас...» Оглядываюсь, прикидывая бежать в спальню или ванную, но сегодня мужчины вокруг явно решают все за меня. Одеваясь на ходу, в прихожую вылетает Тёма. Поправляет свитер и приглаживает ладонью волосы, останавливается, пару секунд смотрит на Мирослава, делая какие-то свои определенно неправильные выводы. Кивает и улыбается. «Артем, приятно познакомиться, но задержаться не могу». Пожимает ей все его руку, пока тот обрабатывает полученную информацию и округляет глаза так, будто только что половины своего состояния лишился, а не увидел Савельева-младшего. «Я пошел, буду поздно вечером. Веди себя хорошо». Щелкает меня пальцем по носу, как маленькую. Быстро целует в щеку, и под наше с Мирославом немое молчание влезает в ботинки и подхватывает с вешалки куртку. «Позвоню, если не приду ночевать». «И где тебя носить будет?» Спрашиваю, на что он только пожимает плечами и захлопывает дверь. Чертов малолетка! Выселю его из квартиры, пока по бабам шляться будет». «Это ваш...» Мирослав прокашливается, Переводит взгляд на дверь, на меня, а затем повторяет этот челночный бег еще пару раз. Очень молодой человек. Молчу и краснею, не веря, что Евсеев только что из тактичного босса превратился в любопытного мужика. Поджимаю губы, пряча улыбку, и глубоко вздыхаю, чтобы истерически не рассмеяться прямо ему в лицо. Скрещиваю руки на груди. И, подавив порыв дикого гогота, который так и норовит вырваться, спрашиваю, хитро прищурившись. «А вы с какой целью интересуетесь, Мирослав Станиславович? Переживаете, что жена молодых любовников домой водит?» Без зазрения совести выгоняю его в неловкое положение. «Пусть узнает, каково это!» Евсеев молчит. «Говорить со мной, видимо, не собирается» только сильнее сжимает ручку портфеля, которая натужно скрипит, моля о пощаде. «Ваша личная жизнь меня не касается. Но не хотелось бы, чтобы ваш...» В его голове со скрежетом крутятся шестеренки, подбирая правильное слово для определения Артема. Помогать ему пока не собираюсь. Пусть еще немного помучается, совсем капельку, а потом обязательно скажу. «Ваш партнер испортил весь наш план. Я плачу вам не за то, чтобы вы меня под...» Возвращается привычный Евсеев. Видимо, хватило минутки, чтобы собраться, и теперь перейти в режим голодной акулы, почуявшей каплю крови за семь километров. Поэтому я совершенно спокойно и уверенно его перебиваю. «Выдохните, Мирослав Станиславович. Это мой младший брат». Смеюсь, потому что озадаченность босса слишком меня веселит. Не каждый день такое увидишь. Даже заснять для памяти хочется. Растерянный Евсеев — картина маслом. С сегодняшнего дня и до неопределенного времени он живет здесь. Иду в гостиную, начальник следует за мной. Садится в кресло после моего приглашения. «А вы зачем так рано приехали? Что-то срочное или подождет, пока я оденусь?» Мирослав только сейчас, кажется, осматривает меня с головы до ног, задерживаясь на обнаженных бедрах почти неприлично долго. Откашливаюсь, переводя его внимание на другие, закрытые части тела. и вкладет портфель на журнальный столик и сухо кивает. «Определенно подождет». Лечу в комнату, плотно закрывая дверь. Платье висит на плечиках. Еще раз осматриваю его. Достаточно хорошее для обеда? Не слишком ли строгое? Бежевое с черными вставками на талии и небольшими пуговицами посередине. В таком стоило бы идти в офис, чтобы в очередной раз закатывать глаза на комплименты Самарина. Не подходит. Мирослав выглядит проще. Свитер крупной вязки и светлые брюки в тон. Типичный семьянин с обложек журналов. Только фотосессии с детьми и подарками не хватает. Возвращаю платье в шкаф и достаю шерстяную юбку и пуловер. Да, так точно будет лучше. Теперь прическа не подходит. Рычу и собираю волосы в небрежный пучок, задерживаясь на целых двадцать минут. Интересно, Евсеев все успел рассмотреть в моей квартире? Выхожу к нему, боясь представить, что он обо мне подумает. Может, ожидал совсем не того от жены? Думал, я буду в вечернем платье и в полной боевой готовности? Боско, пошившийся в телефоне, блокирует экран, стоит только показаться в его поле зрения и сосредотачивается на мне, оценивая. То, что он видит перед собой, ему нравится, потому что он кивает самому себе, не забывая озвучить мнение. Выглядите очень красиво. Улыбается приветливо и даже искренне, пока я смущаюсь и переминаюсь с ноги на ногу. Без обуви выгляжу нелепо, но Мирослава такой расклад ничуть не пугает. Он поднимается и открывает портфель. Я приехал раньше, потому что вам... Тебе. Он тоже работает над переходом на «ты», хотя ему проще. Он позволял себе неформальное обращение и до этого. Нужно выбрать украшения и... Обручальные кольца. А, изрекаю глубокомысленно. Неожиданно. А украшения зачем? «Думаете, я ими обделена?» «Нет, не думаю», — откликается мгновенно. «Но моя семья все очень хорошо подмечает Ксения. И привыкла оценивать людей по одежке весьма придирчиво. Поэтому у них не должно возникнуть сомнений насчет реальности нашей связи». М «Да, правда, у богатых свои причуды. И какая разница, что на мне цепочка за двадцать тысяч, а не за триста? Качаю головой, но принимаю правила игры. С подводной лодки никуда не деться. Значит, придется доплыть до конца, если я не решусь утопиться в душе, когда отлучусь перепутать носик. Ладно, показывайте, что привезли. Судя по количеству коробочек, мне нужно будет выбрать. Я не знал, что подойдет. Примерьте, а остальное водитель отвезет в магазин. У Евсеева совершенно точно есть вкус. Правда, бегает он между несоизмеримой роскошью и элегантной лаконичностью. Рассматриваю комплекты, обвожу пальцами холодный металл, улыбаюсь блеску камней. Останавливаю выбор на длинной цепочке с бриллиантом. Она отлично подходит к наряду. Серьги сосульки и браслет? Завершают облик истинной леди, купающейся в деньгах. Начальник никак мой выбор не комментирует. Терпеливо ждет, за что я ему мысленно посылаю благодарность. Поможете? Поворачиваюсь к Евсееву спиной и протягиваю руки с двумя концами цепочки. Раз уж подарили. Мирослав как-то неуверенно хмыкает, но все же соглашается. Готова поспорить, что на его женщинах в такой момент, кроме украшений, ничего не было. И они щедро благодарили мужчину за столь дорогой подарок. Я же раздеваться не собираюсь. Наоборот, думаю надеть пальто сверху, а после держаться как можно дальше от босса, насколько это вообще возможно в нашей ситуации. Он останавливается совсем рядом, его дыхание щекочет затылок, и по спине бегут мурашки. Хочется обхватить плечи, прячась от близости, но я героически держусь. Горячие пальцы встречаются с моими, и я испуганно отдергиваю руки. «Хороша супруга!» — от мужа шарахается. Евсеев наклоняется ниже, теперь чуть не утыкаясь носом мне в шею, и неприлично долго возится с застежкой. Знала бы, сама бы справилась перед зеркалом. А теперь нужно держать спину ровной и не трястись от странных ощущений, которые точно не стоит испытывать рядом с боссом. Мирослав тоже медлит, даже на пару коротких мгновений позволяет себе коснуться шеи ладонью, но после убирает руку, будто опомнившись от странного наваждения. Готово. Тянет хрипло и откашливается, отступая на два шага. Еще кольца обручальные. Мне нет разницы, какое носить, но сделать выбор за вас я не осмелился. Выпишу себе орден самой большой идиотки. Потому что чувствую себя эскортницей, которую попросили отыграть роль, а после быстренько перепихнуться в машине, чтобы навсегда расстаться. Только перед этим не забыть снять красивую мишуру, за которую отдано немало денег. «Выберите любые. Лучше гладкие. Примета такая есть». Зачем-то вставляю не в попад и нервно улыбаюсь, боясь даже посмотреть на кольца. «В конце концов, вы за это платите. Так что заказывайте музыку». Старая бабулька, говорящая присказками и поговорками, так и лезет из меня. Качаю головой и отхожу, подхватывая с кресла сумочку, которую предусмотрительно собрала заранее. Думаете, заберу обратно, когда все закончится. Усмехается Евсеев, легко считав мои эмоции. Опасный мужчина. Слишком хорошо понимает людей. И в мыслях не было. Поэтому выбирайте, пока у нас еще есть время. Вот эти. Ты чув те, что привлекли внимание с первого взгляда. И Мирослав кивает. В конце концов... Можно и не заморачиваться, выбирая кольца на два месяца. Надеваю на палец, и золото тяготит руку. Правда, непростое украшение. И совесть тарабанит в затылке, но я упорно отмахиваюсь от нее. Поговорим потом, когда мой кошелек станет намного толще. Теперь можем ехать и притворяться счастливыми молодоженами? Да. Легенду придумываем по дороге.